Глава десятая. Протянул я, шокированный увиденным. Женщина, кажется, тоже не ожидала такого, и ей потребовалось несколько секунд, чтобы опомниться и щелкнуть перед вытянутым носом когтистыми пальцами. В этот же миг воздух вокруг нее засиял, и все звериные черты исчезли. Да! Ее голос дрожал. Вы что-то хотели? Хотел подтвердил я, с любопытством разглядывая женщину. Мне и во время лекции что-то в ней казалось странным. Я не мог понять, что именно, порой воздух странно себя вел, создавая едва заметное марево, а теперь я понял, почему. «Не могли бы вы вернуть... ну, это...» Я жестом изобразил длинный нос. Женщина задумалась, после чего щелкнула пальцами, и рыжая шерсть вернулась. Преподаватель выглядела как лис, который в какой-то момент решил стать человеком. «Вы так, так... уродливо!» «Прекрасно!» — воскликнул я, буквально подскакивая к ней. «Какая прелестная шерсть! Какой хвост! Ох!» Я был восхищен, а она шокирована. Не сдержавшись, я попытался потрогать ее хвост с белым кончиком, но женщина буквально выдернула его у меня из рук и прижала к животу, отступая. «Вы меня пугаете!» Теперь уже пришел мой черед удивляться. «Да, осекся я. Прошу прощения, просто я поражен вашей красотой». «У вас весьма специфическое чувство прекрасного», — нервно сглотнула она. «Вы не считаете себя прекрасной?» «Люди не считают. В моей стране все немного проще. цуны относятся с уважением, ведь мы дети бога-дракона. Но здесь моя внешность по большей части вызывает страх. Когда я впервые оказалась в вашей стране, меня чуть не подстрелил какой-то фермер, решивший, что я собираюсь украсть его кур». «А вы собирались?» «Да». «Виновато признала преподаватель». «Ничего не могу с собой поделать. Это часть моей природы». «Как знакомо». Усмехнулся я, продолжая ею любоваться. Причем я сам не до конца понимал, чем вызвана моя реакция. Если человеческие самки заставляли орган, скрытый исподним шевелиться, то ее Дмитрий Старцев едва ли считал красивой, но вот моя божественная суть была в восхищении. «Как вас зовут?» «Меня зовут Цуки, это значит Луна». «Красивое имя, а мое Г...» Я вовремя себя одернул. Дмитрий, Дмитрий Старцев». «Так что вам угодно, Дмитрий Старцев?» «Вы провели интересную лекцию, но кое-что не рассказали. Подклятвенные, кто они?» «Не рассказала? Ох, глупая, глупая, отцуки. Она постучала себя по лбу кулачком, крайне мило прижав треугольные уши. «Подклятвенные, это не пробужденные, но для них все равно нужен сосуд правителя». Пробужденный отнимает кусочек своей силы и передает человеку, которому доверяет. То есть, это просто разделение силы с другими и все? Нет, не совсем. Подклятвенные не могут создавать плетение, это лишь форма физического усиления. Идеальный телохранитель для пробужденного. Они крепче и сильнее любого человека. Я даже слышала, что некоторые подклятвенные могут выдержать выстрел, не получив серьезных травм. «Что-то такое я и слышал. Но тогда почему их не используют повсеместно, если они так хороши?» «По двум причинам. Первая, пробужденный отдает треть своей силы другому человеку. Треть — это много, сами понимаете. Ну и, соответственно, больше всех подклятвенных у одного пробужденного быть не может». «Я присел на край кровати». «Довольно бесцеремонно с моей стороны, но учитывая, что преподаватель подглядывала на меня с легкой опаской, словно это я тут был зверочеловеком, а не она, я посчитал это уместным». «А вторая?» «Если подклятвенный умрет, сила будет утрачена навсегда». «Навсегда? То есть?» «Да. Подклятвенный может в любой момент вернуть свою силу через прямой тактильный контакт». Но если подклятвенный умрет, то вернуть ее не получится. Для многих пробужденных сама по себе идея ограничить свою силу кажется неприемлемой. Это как для человека временно отрезать себе руку или ногу. Разумеется, есть те, кто соглашается отдать частицу своей силы, но обычно такие находят охранные агентства, где хорошо оплачивают подобное, либо находят человека, которому безоговорочно доверяют. «Понятно. Я задумался». Получается, как и сказала сестра, идея о том, что я подклятвенный хорошая. Я старатель, я правильно догадался, что это значит. Но вот информация о том, что убив подклятвенного я лишу пробужденного Третий сил очень любопытна. Но, к сожалению, не более того. На практике я это вряд ли буду применять. Зато теперь в курсе, почему подклятвенных так мало. Могу я кое-что сделать? Крайне осторожно поинтересовалась Цуки. «Хорошо», — с такой же настороженностью согласился я. «Просто я что-то ощущаю в вас, нечто странное и непонятное». Тут уже пришел мой черед насторожиться. Не хотелось бы, чтобы она узнала обо мне лишнее. И все же я почему-то не воспринимал ее как остальных обитателей этого мира, продолжая находить невероятно прелестной... Женщина подошла ко мне и осторожно коснулась ногтями моих висков. Я сделал то же самое, ощущая ее беспокойство. Цуки почему-то меня боялась, хотя, казалось бы, причины для этого нет. Она должна была видеть во мне простого ученика, но... Внезапно что-то случилось. Мир вокруг разлетелся на множество кусочков, исчезнув в бездне окружающего нас космоса. «Суки все еще стояла передо мной, но теперь она выглядела иначе. Не зверь, но и не человек. Существо гораздо более сложное и невероятное, чем люди с их нелепым и жалким даром». «Суки, ты прекрасна!» Мой голос, казалось, заставлял вибрировать всю вселенную вокруг. «Как вообще нечто настолько невероятное, как ты, может существовать в этом жалком мире!» Он звучал все громче и грохотал подобно грому. Цуки тоже пристально смотрела на меня, переливаясь тысячей огней, а затем взглянула наверх. Цуки Мару была ученым до мозга костей. Вот уже четыре сотни лет она странствовала по миру, изучала другие культуры, языки и реликты. Последних в мире осталось совсем мало. Императоры после своего прихода не потерпели конкурентов и уничтожили почти всех. Кицуне повезло. Бог-дракон сохранил им жизнь и трансформировал, превратив в свое оружие. Кицуны стали шпионами, они могли менять внешность, создавать иллюзии, но самой Цукимару это было не слишком интересно. Она выполняла поручения, когда это было нужно, не способная отказаться, потому что ее душа целиком и полностью была предана богу-дракону, но по-настоящему жаждала лишь знаний. Поездка в казавшуюся такой холодной Российскую империю проходила совершенно обычно. Она выполнила несколько поручений, после чего посвятила себя исследованиям. Сумев договориться с директором лицея, она получила должность временного преподавателя и доступ к библиотеке. И все бы хорошо, но затем явился этот парень, и она раскрыла себя. Глупая нелепая оплошность. Пусть директор и знал, кто она такая, но слухи о том, что преподаватель на самом деле хвостатый монстр, могут создать кучу проблем. Но чем дольше Цуки говорила со странным юношей, тем интереснее его находила. Его аура была странной, ни на что не похожей, и в какой-то момент Кицуна решила рискнуть и коснуться его души. Это сложная и запрещенная процедура, и если кто-нибудь из детей Хлада узнает о том, что она хочет сделать, то в лучшем случае ее выдворят из страны. В худшем же. Цуки старалась об этом не думать. Но все пошло не по плану. Да и не могло пойти. Ее душу буквально выдернуло из тела и зашвырнуло куда-то в высшие планы. Тут было красиво, но и тот, кто стоял перед ней, выглядел просто невероятно. Эти алые потоки, сплетающиеся во... Что-то, словно ожившая буря, способная снести ее. «Так он реликт!» — восторг охватил Цукимару. Она мечтала найти реликтов этой страны и сравнить их с собой, но это оказалось очень сложно, а сейчас один из них стоял прямо напротив. «Цуки, ты прекрасна! Как вообще нечто настолько невероятное, как ты, может существовать в этом жалком мире!» «Я прекрасна?» Мысленно удивилась Цуки. Почему-то произнести это вслух было выше ее сил. «Нет, я ничто в сравнении с тобой». Настолько сильный реликт, сохранившийся до наших дней, был невероятным открытием. Вплоть до этого дня Цукимару считала, что Тенгу и Китсуны — сильнейшие реликты, и то лишь потому, что император позволил им жить, но теперь... Цукимару переполнял восторг, ее мысли уже метались от одной идеи к другой. Тесты, расспросы, опыты. А затем она подняла глаза и посмотрела за спину этого мужчины, и восторг испарился, сменившись первозданным ужасом. Тот образ, что находился перед ней, лишь малая частичка немыслимого существа, мощь которого невозможно объять. «Чудовищная алая буря, которая, казалось, захватывает всю вселенную, по сравнению с которой сама Цуки песчинка. Ничто!» «Служи мне!» Взревела буря, и сам образ человека протянул руку и пронзил ее грудь, преодолевая все существующие ментальные барьеры. «Нет, нет, нет! Я не хочу умирать!» Мысленно взмолилась она, когда буря коснулась ее сердца. Оно было оплетено чем-то, напоминающим металлического змея, с пламенем внутри. Змей напал на бурю, но алые молнии, сорвавшиеся с пальцев, легко уничтожили его. «Ты будешь служить мне!» Вновь взревела буря. «Да, мой бог», — все, что смогла ответить она. «Контракт заключен», — Прогрохотало где-то вдали. «Это было странно», — сказал я, расхаживая по комнате и разминая собственную руку. Укус непонятного плетения, оплетавшего душу Ки цуны, отдавался жутко раздражающим покалыванием в конечности. «Интересно, нормально ли, что я уничтожил это?» Цуки сидела на полу, прижимая руки к груди и словно не дышала. «Наверное, со стороны можно было подумать, что это чучело, а не живое существо». «Цуки, это меня начало немного напрягать». Крайне не хотелось навредить такому интересному созданию. Она, наконец, моргнула и подняла испуганные желтые глаза на меня. «Да, хозяин...» «А вот это неожиданно. Только не говорите, что я ее сломал. Почему ты меня так называешь?» Осторожно уточнил я. «Потому что... Теперь я ваша. Вы сказали, что хотите меня, а я не могла отказать». «Ой...» Я что-то такое припоминал. Правда, не слишком понимаю, почему так сказал. Просто она была настолько восхитительной и неотразимой, что я это ляпнул, не подумав. «Можешь забыть, я был немного не в себе». «Я не могу», — растерянно сказала лисица. «Вы подчинили меня. Нельзя так просто отказаться от этого». Я отступил, удивленно таращась на нее. «Я подчинил себе кицуны. Как? И что мне теперь с ней делать? Я сделал ее своей слугой, но понятия не имел, какое применение найти ее талантом, пока не знал. «Хозяин, могу я задать вопрос?» Цуки так и сидела на полу, то и дело потупивая взгляд. «Не называй меня так», — буркнул я, от чего женщина испуганно прижала уши. «Просто гнев». «А, тфу, при людях так меня не называй». Просто, Дмитрий, идет. Да, хозяин. То есть, да, гнев. Так что за вопрос? Кто? А вернее, что вы такое? То, что я видела это. Вы не реликт. Вы нечто гораздо большее, словно вы. Она хотела сказать что-то еще, но осеклась. Нет ничего. Вот уж нет. Давай договаривай. Словно вы бог-дракон, император моей страны. Лишь с ним я видела что-то похожее, когда он подчинил мою дикую суть себе. Он как огненный шторм, а вы как алая буря. Это интересные слова, но конкретно в данной ситуации не дающие ровным счетом ничего. Мог ли этот их бог-император быть стремлением? Сомнительно. К тому же, в нашей вселенной не так много сущностей. Боги-башни, князья, лезущие из пустоты посланники, несущие свет в конце концов. Он мог быть чем угодно, просто эта лисица вряд ли встречала много сущностей божественного уровня. Ничего не могу сказать про твоего бога-дракона, но лично я, стремление. Ты знаешь, как появляются боги. Когда люди из поколения в поколение поклоняются кому-то, то... то... «Оно обретает плоть. Да, это механизм воплощения, но это работает не только с богами. Например, я тоже изначально была такой. Мы их называем реликты, те, что были рождены людьми до прихода императоров». «Так вот, что такое реликты. А то я уже несколько раз слышал это слово, но понятия не имел, о чем речь. Даже Рубцов, кажется, обозвал меня реликтом». «В моей стране их также называют Йокой, духи. Одни злые, другие добрые. До прихода бога Дракона все острова были заселены ими, но после Багрового восхода большая их честь была истреблена. Император оставил лишь Китсуны, как своих верных шпионов, способных очаровывать и околдовывать, а также Тенгу, сильнейших воинов, в качестве охраны и самой преданной армии». «Да, да, спасибо за лекцию». Буркнул я. «Кажется, лисицу от нервов малость так заносит. Того и глядишь, она мне дополнительную лекцию по истории прочитает. И, наверное, в свое время я бы ее послушал, но сегодня у меня еще есть дела, и тратить на цуки весь день не собирался». Кицуне тут же заткнулась, вновь потупив желтые глазки. «Прошу прощения». «Но раз ты знаешь, то все проще». Стремление – это то же самое, что воплощение, но больше. Вот ты знала, что чувства и желания тоже материальны. Так и появляются стремления. В отличие от богов, у нас нет характера в привычном понимании, как и формы. Мы просто скопление чистой мощи, которая бесконечно купится из пожертвований». Каждый раз, когда какой-то человек злится, я получаю частицу энергии от этой злости. И так не только в этом мире, а в тысячах и тысячах миров. «Но ведь люди постоянно злятся», — опешила лисица. «Именно», — хлопнул я в ладоши. «Теперь ты представляешь, насколько я силен. Я одно из сильнейших стремлений так-то. Вот только что толку от этой силы, если тут я слаб». «Я не понимаю». «Вот скажи, какой толк от реки, огромной, как океан, если вода из нее вытекает через вот такое вот бутылочное горлышко?» Я изобразил пальцами круг, а в глазах Тицуны мелькнуло понимание. «Вы не способны проводить большую часть своей силы». «Да, я понимаю, ваша проводимость ограничена сосудом, но, возможно, я смогу вам помочь». «Вряд ли раскрыть весь потенциал, но...» Цуки рывком вскочила на ноги и забегала, словно ее ужалила пчела. Кицуны перемещалась от одного стеллажа к другому, пока в конце концов не разложила на столе передо мной какие-то рисунки и наброски. «Я очень много времени работала над альтернативной системой проведения энергии. По большей части это были поиски возможностей наделить человека силой, даже когда у него нет сосудоправителя». «И думаю, после некоторых модификаций я смогу сделать вас сильнее. Может, не таким, как вы должны быть, но в несколько раз точно». «Хм, потрясающе, цуки. ухмыльнулся я. «Ты нечто!» «Спасибо, хозяин! В смысле, гнев!» — смутилась она. «Что тебе нужно?» «Время, кое-какие ингредиенты. Дайте мне хотя бы неделю!» «И мне понадобится еще раз вас осмотреть. Нужно обследовать ваш сосуд правителя, записав все его данные». «Сделаем», — решил я. «То, что я мог проиграть какому-то недоумку Ефиму, задело мою гордость. Это тело нужно срочно прокачивать, чтобы никто не смог встать у меня на пути. А теперь, с твоего позволения, я пойду. У меня на сегодня еще назначено свидание».